Скоунсу слишком хорошо было известно, как мало это обстоятельство на самом деле значит. Ещё он знал, что Кольчугин по крайней мере смутно догадывается, его ангел-хранитель и постоянный клиент работает далеко не воспитателем в детском саду. Алексей мысленно взвесил самые разные вероятности, касавшиеся Новиковской шарманки. И тот факт, что никакого затаённого страха Колчугин не излучал. Есть не считать нормальное увленение мастер готового до конца отстаивать честь технического шедевра несправедливо поставленного под сомнение. И вообще, сказал Колчугин, я тебя когда-нибудь подводил? Аллах-акбар, Снегирёв вскинул руки в шутливом отчаянии. Да хоть вечный двигатель, только отстань. Ирина Гнединова возвращалась домой с прогулки. Прогулка состояла в том, что она не спеша дошла до Новочеркасской площади, спустилась в кольцевой подземный переход и проделала по нему полный круг, останавливаясь у каждого ларька и подолгу рассматривая китайско-турецкие барахло на витринах. Она могла бы вызвать машину и отправиться по лучшим городским магазинам, иногда она так и поступала. Иногда же пешком обследовала дешёвые точки на Новочеркасской или на знаменитом вещевом рынке у Ладожского вокзала. Даже рылась в импортном вторсырье, сваленном на продавленной раскладушке в загончиках, громко называемых магазинами секонд-хенд. Малые мужчии и бабушки, подыскивавшие в толкучке дешёвую одежонку внучатам, недоумевающе косились на нахалённую барышню. Ирина ходила в песцовой шубке, а в ушах у неё поблескивали бриллиантовые серьги. И иначе думали бабушки, любит шить. Вот и вертит так это к иностранные вещички, высматривает фасон. Ну нет. Иринины портновские таланты не простирались дальше неохотного пришивания пуговиц. Не страдала она и неудержимой страстью к покупкам, приценивалась и смотрела больше ради забавы. Вот и сегодня Ирина приобрела всего одну вещь. И то ни в ларьке, и даже не с растильного низблемятого полиэтилена, её внимание удостоился зачухлый алкоголик, стоявший возле выхода из подземелья. Вернее, не сам алкоголик, а некий предмет в его отёчной серой горсти. Этот предмет вбирал тусклый свет пасмурного зимнего дня, а потом, накопив в порцию, выбрасывал я сквозь прозрачные лучистые грани рождая неожиданные отблески. Сколько? Останавливаясь, спросила Ирина. Она была не брезглива. Пятнадцать. С надеждой произнес пьяница. Берете, дамочка, не пожалеете. Видите, как играет. Гость Крустальниковская. Ирина вручила ему три пятитысячные бумажки и взяла из грязной руки небольшую, но довольно увесистую солонку, сделанную в виде капустного кочана. Завиток прозрачных листьев с изящным углублением для соли, видимо, символизировал осеннее квашение капусты. Ирина положила приобретение в сумочку рядом с кошельком, косметичкой и сотовым телефоном и пошла дальше домой. В этот день возле самой парадной её ожидала нечаянная находка. Проходя через двор, Ирина издалека разглядела в затоптанном сером снегу нечто ярко-зелёное. И приблизившись, перевернул носком сапожка кусок кактуса. Неведомо как угодивши на пешеходную дорожку двора, может быть, надоевшие растения несли в помойку выбрасывать и по дороге сломали, или подростки открыли окно покурить и нечаянно зацепили горшок. Как бы то ни было, зеленый тропический обломок лежал с тылом ленинградском снегу и по всей видимости еще был жив, или не даже вспомнилось нечто полузабытое. Похоже, этот цветок стоял когда-то в университете на английской кафедре, где она изредка появлялась студенткой. Назывался он, вроде бы, филактус, и то верно, чему брать и еще на филфаке. И он красиво так цвел мессиистами, малиновыми, громофончиками, лишёнными, правда, всякого аромата, но зато ронявшими на пыльный подоконник большие и липкие капли нектар. Ирина в раздромне постояла над кактусом, потом нагнулась и подняла